Сцена четвертая. Входят Солсбери, Пембрук, Бегот и другие. Солсбери неприятно удивлен тем, что многие бароны по-прежнему поддерживают Иоанна. «Не думал я, что у короля сохранилось столько друзей». «Нам нужно думать о том, как помочь французам победить», — говорит Пембрук. «Если они потерпят поражение, нам не сдобровать». И снова мы видим все тот же прием. Славу англичанам поют их противники. В данном случае речь идет о бастарде, которого бронит Солсбери. Проклятый Фоконбридж, шублюдок, дьявол! Как он повсюду успевает! Пембрук сообщает, что, по слухам, Иоанн тяжело болен и вынужден был покинуть поле битвы. Входит раненый, поддерживаемый солдатами миллион. Подведите меня! К английским мятежникам, просит он. Солсбери в недоумении. Когда все было хорошо, вы нас так не называли. С чего это мы вдруг стали мятежниками, а не друзьями? Тут миллион сообщает баронам новость столь же ужасную, сколь и невероятную. Оказывается, в случае победы французов Дафин Людовик в благодарность за верную службу собирается отрубить всем троим перебежчикам головы. Причем поклялся в этом публично и перед тем самым алтарем, где совсем еще недавно французы клялись, что будут вечными друзьями мятежных баронов. «Так что вам нужно срочно валить отсюда. Бегите к своему королю, падайте в ноги, кайтесь, просите прощения». Солсбери ушам своим не верит. «Да как это возможно? Ты не врешь?» «Зачем мне вас обманывать? Я же умираю!» — слабым голосом отвечает Милён. Еще раз повторяю, Людовик поклялся, и если он победит в этом сражении, то до рассвета вы не доживете. Возвращайтесь к Иоанну, заодно передайте привет Хьюберту, мы с ним хорошо знакомы. Мой дед был родом из Англии, поэтому я и решил сейчас во всем признаться». Все ж англичане мне не совсем чужие. А вы взамен уведите меня отсюда в тихое место, подальше от грома пушек, чтобы я мог спокойно умереть. А Солсбери, как ни странно, доволен таким поворотом событий. Какой удачный случай вернуться к королю! Мы чего-то и вправду зашли не туда, друзья мои, не надо нам было затевать этот мятеж. Но благодаря Людовику у нас появился шанс опомниться и поступить правильно. Новый путь к старинной правде должен нас вернуть. Дал-таки слабину Уильям длинный меч. Но его, в принципе, понять можно. Все-таки король Иоанн ему как-никак единокровный братец, близкая родня. А вот реакцию Уильяма Маршалла, графа Пембрука и неидентифицированного Бигота нам Шекспира чего-то не показал. Неужели они тоже раскаиваются в том, что восстали против диктатуры Иоанна и хотят вернуться обратно? Уходят, поддерживая миллиона.